Глава 26. Подведение итогов. Следующие две недели после разгрома армии Джона Акулы прошли очень спокойно и одновременно с этим быстро. Приближался Новый год, череда контрольных работ уже практически закончилась, а некоторые учителя так и вовсе уже успели поставить ученикам оценки. Правда, эти некоторые относились к своей работе уж слишком халатно, Например, историк Хлопердин прямо на обум выставлял ученикам в итоговых оценках четверки и пятерки. Монахиня Фалейчик в этом плане не отставала. Учительница математики в честь Нового года многое прощала ученикам и сильно завышала оценки. Но, естественно, среди этих добрых полицейских были и злые. Традиционно в школе получить высокие оценки было сложно на занятиях Титанова по физкультуре, и на стихийной магии угодзиллы. Годзиллы. Вера всегда была вредной бабкой, однако в этом году зверствовала пуще обычного. Во-первых, очень много кричала, а во-вторых, требовала нормативы по самым высоким планкам. Даже тройку получить у нее было очень сложно. Скорее всего, по этому предмету у меня не будет пять отличников. Впрочем, договор со Смирновым уже мало меня волновал. Нет, чисто для мысленной галочки я хотел его исполнить, но не более. Работа школьным учителем мне отлично подходила. Я насыщался живой энергией, а еще принимал участие в перевоспитании хулиганов. Думаю, я обосновался в Чите надолго. Я даже смирился с разной рутиной в работе учителя. Сегодня, например, после окончания уроков, мне пришлось два часа монотонно проверять контрольные. Инга меня даже заждалась дома. Она, что нечасто бывает, сама пришла в школу и стала всячески меня отвлекать. То на стол запрыгнет, то около ноги пробежит. Я на все это не обращал внимания, но кошке это быстро надоело, и она воскликнула с недовольством. «Ёбт, Виталя, ты все-таки забыл!» «Что именно забыл?» — спросил я, продолжая проверять работы школьников. «У тебя был день рождения почти месяц назад, а твой день рождения — это мой день рождения. Ты обещал мне стенд, и лысую башку, наподобие игры — ударь крота». «Да, было такое», — признал я. «А ты хочешь, чтобы в этом аттракционе были реальные люди?» «Конечно, в этом весь смысл». «Ладно, на самом деле не нужно мне никаких подарков». Кошка гордо взмахнула мордочкой. Я самодостаточная и независимая женщина. инга это где-то таких слов набралась, все еще не отвлекаясь от контрольных работ, спросил я. Неважно где. Мне грустно, Виталя. Мне очень грустно. Я всегда хотела, чтобы мы стали самыми крутыми, чтобы нас все боялись и уважали. И вот этот момент наступил. Один из лучших подпольных аналитиков поставил тебя на первое место в рейтинге самых опасных некромантов. Российская инквизиция, что всегда с нами разговаривала свысока, стала вдруг ласковой и обходительной. Они считали, что могут нас в любой момент раздавить, а теперь они нас боятся. В общем, мы стали самыми крутыми на планете. Ёп ты, я не понимаю, куда нам теперь расти. На мировое господство мы не претендуем а других вариантов, собственных нет. Вот мне и грустно. — Ты что, подбиваешь меня на захват мира? — усмехнулся я. — Нет, конечно. Кошка вальяжно разлеглась у меня на столе, задев стопку с проверенными контрольными. Мы должны бороться со злом, а не примкнуть к нему. Но я буду рада, если все людишки признают тебя своим правителем и добровольно пойдут в нашу армию тьмы, хе-хе. «Виталя, а какие у тебя вообще планы на будущее?» «Хочу проверить контрольные, выставить все оценки за полугодие, а потом вкусно покушать». ёб да я не про это сейчас спрашиваю. Какие у тебя планы на год или, скажем, на следующие пять лет?» Разумеется, я сразу понял, о чем спрашивает Инга, а потому не торопился с ответом. Мои планы она знала — присматривать за классом до их выпуска, немного усиливать армию тьмы по мере возможностей, а летом пожениться с Надей. Но было еще одно дело, которое стояло особняком — создание некрошедевра. Инга не глупа, она понимает, что оружие, которое я создаю, подходит как для защиты, так и для нападения. И вот кошка как бы невзначай прощупывает почву, а с кем это я собираюсь сражаться. Ведь вариантов тут немного, по сути, даже он только один — Базилио. Наша встреча неминуема. Я это чувствовал еще со дня, когда впервые узнал об этом некроманте. Но после подарка от кислицыны и раскрытия тайны, кто ее отец, я точно знал, что встречусь с этим ужасно сильным некромантом. Был лишь вопрос, когда это произойдет. Я готовлюсь к битве с Базилио. Буднично объявил я, положив в сторону последнюю из контрольных работ. Пожалуй, это самое важное, чем я сейчас занят. «Епт, да он же на совсем другом уровне! Чейни же говорила, даже глупо думать о битве с ним!» «Инга, разве не ты пару минут назад говорила, что я самый крутой некромант на планете?» «Мы уничтожили костяного князя и разгромили армию Джона Акулы. Конечно же, мы крутые!» Но Базилио, кошка, которая все это время разговаривала в шутливом тоне, стала куда серьезнее. Шестого круга смерти не должно существовать. Этот некромант будто за гранью самой реальности. В мой кабинет постучали. К нам зашла Надя, держа в руках квадратный пакет с новогодним рисунком. — Виталя, ты скоро закончишь? — спросила Арбузик. До Нового года совсем чуть-чуть, но мне так хочется шампанского. Может, составишь компанию? Надя подняла квадратный пакет вверх, видимо, алкоголь был там. Я не против, — ответила я, погладив рукой пузо кошки. Но точно не в школе. Это будет слишком неприлично. — Виталий Иванович, вы чего тут спите? — разбудил у меня женский голос. Кажется, это была Даша Заноза. Девушка толкала меня за руку. «Вас все потеряли. Мы должны общую фотку сделать». У меня жутко болела голова. Я с трудом понимал, почему я сплю на рабочем столе и почему... Почему у меня за окном береза в полной листве и никакого снега, словно сейчас лето? «О, вы, наконец, проснулись. Вам что, плохо, Виталий Иванович? Вы вроде даже не пили, хотя некоторые учителя на выпускном уже вдрызг пьяные». Слова в выпускном, красивое платье Даши, лето за окном. Мне все происходящее очень не нравилось. Похоже, я подвергся какой-то сильной ментальной атаке. «Какое сегодня число?» — спросил я. Голова болеть практически перестала, но я еще не понимал всю обстановку. Двадцатое, озадаченно ответила девушка. «А месяц?» — «Июнь», — еще более удивленно сказала девушка. Виталий Иванович, с вами все в порядке. Да, все хорошо. Даша, оставь меня одного. общее фото? У меня есть важное дело, Даша. Поняла, извините. Девушка ушла, и я хотел сразу же хлопнуть себя по плечу, чтобы вызвать Ингу. Но вдруг увидел на своей ладони слово «беги», выведенное толстыми черными буквами. Кто автор послания, я прекрасно понимал. «Что ж, впечатляет. Я имею очень хорошую ментальную защиту благодаря Инге, так что стереть полгода из моей жизни — это нечто на грани невозможного». Базилио так показывал мне свою силу. «Кстати, на запястье у меня было что-то еще странное. Я расстегнул рубашку с пиджаком и увидел татуировку волка до сгиба локтя». «Этой татуировки точно раньше не было, но это не проделки врага. Скорее всего, я сделал ее сам. Думаю, это часть моего шедевра. Интересно, он закончен?» Возле меня из стены выскочила Инга. «Ёбт, я что-то нехорошее почувствовала!» Базилию скоро будет здесь. Он стер последние полгода из моей памяти, но это сейчас не неважно. После восстановлю память с ритуалом». «Надо мобилизовать всю армию. И что с шедевром? Я его закончил?» «Закончил?» — сильно закивала кошка. Она была в шоке от происходящего. «Но, Виталий, если на тебя смогли так ментально воздействовать, то это кирдык. Даже думать нельзя о драке». «Инга, расскажи мне о шедевре. Как он работает? Я сделал систему возмездия?» «Да». Если кто-то убьет тебя или нанесет существенный вред разуму или телу, то этот человек будет заточен в серый мир вместе с Зевиром. Зевир — это и есть твой шедевр. Сочетание советского холодильника, ребра старого короля и души демона коммунизма из Звира. Система возмездия работает так, что она покарает не марионетку, а того, кто реально тебе навредил. Хорошо. Очень хорошо. Я с облегчением выдохнул. Значит, я успел. Это я показал Инге ладонь с надписью «Беги». Эта угроза имеет мало смысла. ёб ты я не согласна. По-моему, как раз разумное предложение. Виталия, честно сказать, сильно напугана. Я тоже. Мрачно ответил я. Но я понимаю, что страх — это лишь влияние Базилио. Поэтому стараюсь действовать разумно. Инга, позови Слицину к заднему двору школы. Хотя лучше займись мобилизацией армии. Всех к школе, а но для меня позовет заяц. Инга побежала исполнять приказ, а я подошел к окну. День был солнечным, но вдалеке виднелись тучи, которые очень быстро приближались. Неестественно быстро. Он скоро будет здесь, и я не сомневался. Как же я был рад, что шедевр закончен. Это меня спасло. Похоже, Базилио как-то почувствовал, что если навредит мне, то столкнется с возмездием Зевира. Хотя я совершенно не понимаю, как можно подобное почувствовать. Впрочем, для меня это хорошо. Умирать или становиться овощем из-за ментальной атаки мне не хотелось. Хоть я потерял память за последние полгода, в голове начали всплывать разные эпизоды моей жизни, которые я забыл. Например, о том, как я создавал шедевр. Еще мелькали перед глазами моменты с Надей и учениками. Это все крупицы, позже я обязательно все вспомню. Заяц исполнил мое поручение незамедлительно. Когда я пришел к заднему двору школы, там уже была Женя. Девушка очень сильно преобразилась. Не знаю, делали в макияже или в красивом платье, но сегодня на была неотразима. Помнится, Женя говорила мне, что хочет быть весь год гадким утенком, а на выпускной выйти во всей красе, чтобы парни кусали локти. — Виталий Иванович, вы чего-то хотели? — спросила кислица, посмотрев на меня задумчивым взглядом. Девушка немного сжала плечи от подувшего ветра. Темные тучи, что совсем недавно были вдалеке, уже полностью заполнили небо. — Женя, ты сегодня очень красивая. Вы мне сегодня это уже говорили. Женя немного засмущалась, и... Вдруг громко загремела молния, и метрах в десяти от нас с Кислицыной появился высокий человек с невероятно сильной аурой некроэнергии. Черная панама, круглые очки и торчащие в стороны усы. Внешность в точности, как описывала Чейни. Впрочем, даже не зная его внешности, я бы понял, что это Базилио. Женя в испуге замерла, а затем отступила на два шага назад, упершись спиной в мою грудь. Я чувствовал, как она дрожит, да и мне самому было не по себе от жуткой ауры Базилио. Смею предположить, он пока даже не пытался специально давить на нас некроэнергией. «Похоже, даже плохие отцы приходят к дочерям на выпускной», — сказал я, пройдя чуть вперед и заслонив кислицыну. «Только я не вижу, чтобы Женя сильно радовалась твоему приходу». «Виталий Иванович», — тихо произнесла девушка и взяла меня за запястье, — «пожалуйста, уходите». «Она назвала меня отцом?» — спросил Базилио и улыбнулся. В его улыбке не было какого-то ехидства или злости, но она все равно была ужасно жуткой. «Я польщен». «Мне было бы очень приятно, если бы Женя действительно была моей дочкой. Но, к сожалению, ее отец Иван Могильников, ты, Виталя, очень похож на него. За это я тебя и ненавижу. Ваша с и мать — это единственная причина, почему я не убил тебя еще в детстве. Не хотелось расстраивать Катерину». Она правда стала совсем мало улыбаться после того, как ее угрозами заставил ее бросить сына и переехать в Москву. Я потерял дар речи от услышанного. Что он сделал? Угрожал моей матери. А еще Женя, моя сестра, в это не верилась. В сознании судорожно соединились факты, связанные с отцом. И казалось просто невозможным, чтобы у меня была сестра. Отец умер, когда мне было четыре года, а разница в возрасте с Женей у меня почти десять лет. У меня был полнейший диссонанс, вопросов столько, что голова чуть ли не разрывалась. Но теперь, наконец, я понял все причины той выходки Жени с ядом. Она, похоже, тоже изначально не знала, что я ее брат, а когда узнала, решила это скрыть. «Девушка хотела меня защитить, хотела, чтобы я никогда не встретился с Базилио». «Отдай Женю мне, и я уйду, никого не тронув», — продолжил говорить Базилио. «Ты все это время даже не знал, что она твоя сестра. Она тебе и не нужна так же сильно, как мне. Повзрослев Женя все больше и больше, напоминает мне Катерину». Мне даже хочется за ней окрыть ее, чтобы мы всегда были вместе Этот человек настоящий псих, чудовище, что своими лапами годами прикасалось к моей семье Я его убью Никто и никогда не вызывал у меня такой ненависти, как Базилио